«Что касается меча, то я попрошу у барона отсрочки. Со всеми остальными заказами мы справимся. Можешь на меня положиться». Жан обнял Элен и ободряюще похлопал ее по спине. Затем к ней подошел Уильям и, встав на цыпочки, поцеловал мать в щеку, а потом, застеснявшись, спрятался за спиной Жана. Роза тоже обняла ее на прощание». «Не волнуйся, с малышом все будет в порядке». «Я знаю, ты стала ему лучшей матерью, чем я», — вздохнув, ответила Элен. «Не говори глупости. А теперь поезжай. Тебе надо заботиться о твоей сестре и ее муже». Роза ободряюще улыбнулась. Элен бросила на плечи голову накидку и натянула перчатки для верховой езды. Январь выдался солнечным, но холодным. Элен и Петр поскакали как можно быстрее, чтобы не терять времени, и вскоре кони разгорячились от быстрой езды, несмотря на мороз. Когда они приехали в Сент-Эдмундсбери, была уже поздняя ночь. Хотя Элена и готова была к тому, что ее сестра в плохом состоянии, она была поражена тем, как выглядела Милдред. От нее остался один скелет, а под глазами пролегли темные круги. Исаак старался спрятать от Элен руку, но та все же заметила гной и кровь, сочившаяся сквозь грязную повязку на его руке. По его искаженному от боли лицу было видно, как ему плохо, но он по-прежнему не позволял Элен заходить в кузницу. Она не могла ему помочь, и ей приходилось просто наблюдать за тем, как он мучается». Элен заботилась о сестре, пытаясь восстановить ее силы. И действительно, радуясь ее приезду, Милдред вскоре почувствовала себя лучше. А вот исаак становилось все хуже. Через два дня после приезда Элен вечером в дом ворвался Петер. — Элен, скорее! Исаак упал в обморок! У Милдред глаза расширились от страха. — Не волнуйся. Я о нем позабочусь». Элена оставила тесто, которое она как раз смесила, и поспешила за Петером в мастерскую. Исаак лежал на полу. Лоб у него горел. «Мы должны отнести его наверх», — заявила она. Петер был высоким и сильным парнем, так что они вдвоем смогли отнести Исаака в спальню. Милдред устроила себе постель в кухне, чтобы быть поближе к детям и Элен. Элена осторожно сняла повязку с его руки. О, Господи! Вырвалось у неё, когда она увидела зловонную рану. Всю ладонь покрывала черная гнилостная кожа. Проступал гной. Плоть вокруг раны была воспалена. Она сильно покраснела. Воспаление уже поползло вверх по руке. Петр с отвращением отвернулся. И как он в таком состоянии работал? Испуганно пробормотал он. «Исаак! Ненормальный!» — буркнула Элен. «Но воля у него железная!» — добавила она уже добродушнее. «Нам срочно нужен лекарь!» на раной уже велись мухи. Элен завернула руку Исаака в ту же грязную тряпку. «Кыш отсюда!» — крикнула она, отгоняя нахальных тварей, которых привлекал гнилостный запах. «Я найду лекаря», — твердо сказал Петр и поспешно ушел. Элен размышляла над тем, что следовало предпринять, когда Исаак внезапно пришел в себя. Он попытался встать, но тут же замер на месте. Вероятно, у него кружилась голова.